За нами Москва! За нами Москва! Эти слова вот уже два века звучат как последний аргумент, после которого не может быть никакого отступления, никакого компромисса. В них заключено и то, непередаваемое словами, но понимаемое сердцем отношение к Москве, о котором сказал Пушкин. Москва! Как много в этом слове! Для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Впервые слова за нами Москва прозвучали на Бородинском поле 26 августа 1812 года около полудня, когда на левом фланге сражения у Семеновских редутов был смертельно ранен Багратион, а в войске наступило замешательство. И Кутузов послал туда корпус генерала Дохтурова Старого воина суворовской выучки. «Коле он где станет», — вспоминал о нем солдат-ветеран, «надобно на туда команду с рычагами посылать, а так его не сковырнешь». Стойкий был человек, веселый такой и добрый. Старый служака, еще с Суворовым ходил. Участник Бородинского сражения Федор Николаевич Глинко в своих воспоминаниях рассказывает о появлении Дохтурова на левом фланге. В пожары сметения левого крыла въехал человек на усталой лошади, в поношенном генеральском мундире, с звездами на груди, росту небольшого, но сложенный плотно, с чисто русской физиономией. Он не показывал порывов храбрости блестящей посреди смертей и ужасов, окруженный семьей у своих адъютантов, разъезжал спокойно, как добрый помещик между работающими поселянами. С заботливостью дельного человека он искал толку в кровавой сумятице местного боя. Это был Дмитрий Сергеевич Дохтуров. В пылу самого сражения Дохтуров получил от Кутузова начерченную карандашом записку. Держаться до последней крайности. Между тем под ним убила одну лошадь, ранила другую. Он все разъезжал спокойно, говоря солдатам про Москву, про Отечество. И таким образом, под неслыханным огнем Бородинским, даже как мы видели некоторое время в одном из коре своих, пробыл он одиннадцать часов». Федор Глинко запомнил точные слова докторова, с которыми он обращался к солдатам. За нами Москва! Умирать всем, но не шагу назад! Эти слова были услышаны и подхвачены всеми, потому что докторов высказал то, что чувствовали все. Многие участники Бородинского сражения в своих воспоминаниях пишут, что в тот день они особенно остро почувствовали, что сражаются за Москву. И знаменательно, что этот боевой призыв лег в замысел Михаила Юрьевича Лермонтова написать стихотворение о Бородинском сражении. В 1830 году он написал романтическую элегию Поля Бородина. Шумела буря до рассвета, Я, голову подняв с лафета, Товарищу сказал, «Брат, слушай песню непогоды, Она дика, как песнь свободы». И в этом стихотворении были строки. И вождь сказал перед полками, «Ребята, не Москваль за нами, Умремте те ж под Москвой». Видимо, эти слова были самым ярким впечатлением мальчика из того, что он узнал о Бородине. А услышать их он мог от живого свидетеля, участника сражения, своего двоюродного дяди Афанасия Алексеевича Столыпина, со своей ротой гвардейской артиллерии, отбивавшего атаки французов на левом фланге. Семь лет спустя Лермонтов вернулся к теме Бородина. Фактически он написал новое стихотворение, от прежнего остались только строки с обращением командира к солдатам. Но теперь их произносит не романтический и безликий вождь, а реальный русский полковник, слуга царю, отец солдатам. В его устах слова о Москве звучат проще, суровее, со спокойной решимостью исполнить долг. Так же отвечают и солдаты. Поэт переменил и название стихотворения на более простое – Бородино. В 1941 году, когда немецкие войска подошли к Москве, призыв «Москва за нами» вновь прозвучал как главный лозунг, как клятва. Москвичи читали его на плакатах, на страницах газет.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 Но еще до его выступления народ жадно перечитывал книги о своем прошлом. В нем искал поддержку для укрепления духа. В ноябре 1941 года Георгий Константинович Жуков возил с собой по фронтам книгу об Отечественной войне 1812 года, роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В середине ноября Красная Армия остановила продвижение немцев к Москве. Из напечатанного в самой читаемой тогда газете «Красная звезда» очерка фронтового корреспондента Александра Кривицкого читатели узнали о героическом и неравном бою 16 ноября под разъездом Дубосекова на Волоколамском шоссе, в котором 28 солдат-пехотинцев Сражаясь против танковой колонны фашистов, погибли, но задержали ее наступление. В очерке были приведены слова политрука Василия Клочкова, которые он сказал бойцам. «Велика Россия, отступать некуда. Позади Москва». В ту осень они сразу стали крылатыми. Их повторяли и на фронте, и в осажденной Москве, и в сибирских дивизиях эшелонами прибывавших на московские вокзалы. Они заставляли мобилизоваться и поверить в свои силы.